В углу за рюмкой виски сидела какая-то девица, и Хармас, увидев, что она с едва заметной улыбкой смотрит в его сторону, направился к ней. «Подсаживайтесь ко мне», — пригласила она. «Вот уже который день пытаюсь встретиться с вами, но вы неуловимы. «В самом деле...» — Хармас жестом подозвал официанта и сел за столик. «Я был очень занят. Видимо, вы меня знаете, а вот я, увы, не имею чести. Меня зовут Фейли -Вилли. «Я живу в этом городе», — сказала она, глядя ему в глаза. «Вы ведь из Нейшну Фидельте, не так ли?» «Верно, верно». «Вот я и подумала, что моя информация может вас заинтересовать». «Я обожаю всякую информацию», — сказал детектив, предлагая Фэй сигарету и закуривая сам. «Свою вы, наверное, хотели продать подороже?» Фэй покачала головой. «Нет, просто я хочу свести кое с кем счеты». Когда со мной обращаются по-хорошему, я и огненочек. Но стоит меня укусить, просите, Фэй, но чем тут я? Я не знаю. Вы ведь следователь по делам, связанным со страховкой, да, угадали. И вас интересует поведение ваших агентов. В той мере, в какой оно затрагивает благополучие и репутацию моей компании. А о ком конкретно пойдет речь, если не секрет? Об этом грязном типе Джонни Эпсонит. Хармас поставил рюмку на стол. На его лице появилось выражение напряженного внимания. что вы хотите о нем сообщить?» Глаза Феи заблестели, она покраснела от злости, и, склонившись к самому уху Хармаса, начала торопливо рассказывать ему все, что знала. Глава тринадцатая. Завтра миссис Барнову выписывается из больницы, сказал Хармас Джонсону. Следовательно, у нас остается один день. Поехали к ней домой, надо обшарить все еще разок. Ваши ребята искали только отпечатки, а мы посмотрим, не найдется ли чего поинтереснее. Ой, сомневаюсь, ответил лейтенант, когда они уже вышли на улицу и сели в машину. Что конкретно вы надеетесь там нарушить? Револьверы. Они должны быть спрятаны где-то в доме. Они подъехали к обшарпанному особняку вскоре после полудня. Джонсон достал отмычку, открыл дверь, и они вошли в прихожую, поморщившись от ударившего в нос запаха грязи, который был пропитан застоявшийся воздух дома. «Давайте первым делом бросим взгляд на комнату погибшего», предложил Хармас, направляясь к лестнице. Рейтенант молча последовал за ним. Пока Джонсон с гримасой отвращения разглядывал обнаруженные фотографии, Хармас отодвинул кровать и простучал пол. Несколько паркетин оказались незакрепленный, и детектив почти без удивления поддел их ножом. вот ты, револьвер!» — воскликнул он, посветив фонариком в открывшееся углубление. «Так, а что это там еще?» Джонсон заглянул через плечо Хармаса и увидел лежавший в тайнике кольт 38 калибра. Сунув в револьвера карандаш, лейтенант осторожно вытащил оружие и положил его на пол. В следующее мгновение Хармас увидел белую купальную шапочку и резиновые тампоны. Взяв находку кончиками пальцев, детектив внимательно осмотрел ее. «Вот вам и лысый садист», — сдавленным голосом сказал он. «Все совпадает, Фред». «Вся эта грязь — извращение, а теперь еще и бутафория. Я пари на сто долларов, что из этого револьвера застрелили парня в Блинхиле. Джонсон почесал свой мясистый нос. «Я бы не стал рисковать своими деньгами, но раз уж мы здесь, давайте продолжим осмотр этого логова», — предложил он. Но второй револьвер найти не удалось, несмотря на то, что они проторчали в доме чуть ли не весь остаток дня. Джонсон вызвал из Брэнта бригаду экспертов, и когда они с Хармасом вернулись в управление полиции, там уже был готов результат баллистической экспертизы. Кольт, найденный под кроватью Барлоу, оказался именно тем оружием, из которого был убит молодой человек в парке Глинхиум. Энсон уже собирался домой, когда в его кабинет неожиданно вошел Хармас. Детектив не стал тратить времени на пространные приветствие и мгновенно изложил Энсону содержание своего разговора с Мариозером. «Я ничего не понимаю», — сказал агент, выслушав Хармаса. «Никакой скидки я Парлоу не предлагал».